«Очки. Как я потерял зрение, я не знаю. Буквально так. Меня переправляли с Толыпиным из лагеря в лагерь. По этапу. И вдруг запятили без объяснений в местную узловую тюрьму. И, поморив сутки другие в заперти, выбросили на берег, на волю». В общей сложности вся процедура продолжалась часов 30-40 И это не так долго, если бы на следующий день уже к вечеру я не очнулся свободной тюремной крысой на захламленной станции по тьма. Но прежде чем перейти к новой фазе в моей биографии, я должен вернуться к началу, в одиночную камеру, куда меня втолкнули в потьминской пересыльной тюрьме, и где я провел счастливые часы жизни, не подозревая, зачем меня сюда завезли. Я не ждал, что за воротами мне маячит уже корячится Москва, и я начал обживаться, как обычно обживаются бывалые арестанты, попав на этап. Стучать в кормушку, кричать «начальник», «жрать охота», «пора обедать», и скоро ли, наконец, выведут меня в туалет. Начальник, пожилой, краснощекий, и тоже битый в наших делах старшина, похожий на Буденного, но толще и меньше ростом, седыми заправленными к самым бровям усами, дежуривший не по всему каземату, а только по одному нижнему его этажу, сейчас же отозвался и пригрозил мне весело карцером, если я не перестану орать, поскольку горячего мне сегодня не причиталось. Бумаги на меня не оформлены и вообще еще неизвестно, кто я такой. К ночи он жалился и сам личной властью вывел меня в уборную, а также сунул, не глядя, вечернюю пайку хлеба вместе с железной кружкой безвкусной, тепловатой воды. Вообще, я заметил, он был не злым, не опасным, претерпевшимся к тюрьме человеком. Он больше стращал и ругался, чем действовал по уставу, я смирился. Так ошеломляюще, невероятно звучало его извещение, что со мною толком не знают, как быть и куда отправлять. Что я никто, ничей и вроде бы вне закона. Эта новость была так белькомысленна и сообразительна для меня, привыкшего ходить под конвоем на работу и таскать проклятые ящики, что я поклонился в душе этому благословению свыше, не думать, что будет завтра, не ведать, что станет со мною, и жить, повинуясь волне выбросившей меня, старую и прогнившую рыбу, в тихую глубоководную заводь Потминской пересыльной тюрьмы. Нет, надеждами на свободу я не обольщался. Я желал одного — отделаться от выматывающего душу труда, И просидеть несколько дней, может быть, неделю, если повезет, в спокойной одиночке. На перекрестке дорог, не работая, представлялось мне незаслуженной и нежданной улыбкой судьбы, вроде ничем неоправданного оправданного, выпавшего по ошибке выигрыша в лотерею. Не только сердце. Кости мои пронзило чувство безгрешной, сверхъестественной неизвестности. «Будь что будет, а мы покуда покурим». Я оглядел из мою обитель. Она была сурова, она была правдива. Это дарованная мне Богом жилплощадь. Нары доходили до двери, и, сидя, я упирался в железную обшивку коленями. Было холодно, и свет лампочки, забранной в сетку высоко под потолком, чтобы до нее не дотянулись длинные руки урок, едва ли согревал помещение. Мнилось электричество, не рассеивает здесь, но нагоняет мрак. Лампочка словно чадила, насилуя себя, вкрученная в почерневший от времени и многократных перегораний патрон, трепещущая, как душа человека перед смертью, дряблая игла, нечистая нить, закосневшая в угрызениях совесть. Затем почти машинально я бежал стены в расчете прочитать, как случалось, заскорузлые подписи тех, кто раньше до меня ночевали в этой дыре, припровождаемые дальше по трассе. И тут же подивился мрачному искусству строителей еще яростнее нестерпимее, не то чтобы возненавидел их, но отринул от сердца. Камера сверху донизу была изъедена мелким рельефом, словно затоплено морем вздыбленных каменных волн. Писать по этой коросте было невозможно. Острые кремниевые гребни ломали любой карандаш, пожирали рисунки и символы. Ни крест начертить, ни слово, ни имя, ни число предполагаемого отъезда, расстрела. Тогда я извлек грифель, предусмотрительно зашитый в бушлате и подержанную газету «Известия», который по прибытии, как заядлый курильщик, позаботился отклянчить на шмоне угрозного моего старшины. На газете, точнее, на газетных полях и кое-где между строчками аккордных заголовков, не выпуская из вида круглый дверной волчок и густые пещерные отложения по стенам, Я принялся неровной рукой наносить беглые знаки. Я сочинял, я писал, прекрасно понимая, что так не пишут, что все это ни к чему, и нары, на которых я примостился поджидают других арестантов, более, может быть, достойных и натарелых в писательстве, чтобы помочь им не менее ловко сложить веселые головы. Я был безжалостен в ту минуту и к тем далеким безвестным собратьям, грядущим по извилистым этапам России, и, слава Богу, к себе. О чем я писал тогда, я уже не помню, и вряд ли из-под грифеля вышло что-то серьезное. Слишком я был раздражен, очарован этой невозможной стеной. С чем ее сравнить? С какой архитектурой? Она исключала малейший намек на пребывание здесь человека. Цементный пол в потеках и засохших плевках был проще еще и покладистей. Если базальтовая скала, харкающая лавой, вздумала однажды рассказать о нашей посмертной судьбе в преисподней, она бы, я полагаю, прикинулась этой стеной, этим морем курчавого, разозленного дьяволом камня. Казалось, я угораздил в тот самый ад, который мечтал повидать, над которым посмеивался в ослепленные прожектором ночи лагерных аварийных работ. Когда грузили железо под жестоким дождем, и ноги разъезжались по трапу, грозя пропороть живот, вывихнуть и раздавить позвоночник несносной, не поддающейся смыслу и осязанию кладью, а я самонадеянно, осмелев, подмигивал осатаневшим ребятам, что это, дескать, еще не ад, а всего-навсего чистилище. Так вот, ад, казалось, настиг меня наконец и проступил с укровицей сквозь расчесанную крови замешанную на серной, на царской кислоте, землю. А тюрьма, между тем, жила. полнее и вдохновение, чем мы живем, чем вы живете живете у себя дома. Снаружи тюрьма представляется средоточием отчаяния, бездействия и безмолвия. На самом деле это совсем не так. И перистальтика этапов, куда напряжение изнеженных европейских страстей, шоссейных лент, авиалиний, хоккейных и футбольных матчей, вашей почты, кино и вашего телеграфа. Впоследствии, много лет спустя, Опускаясь в подпольные притоны Парижа, опутываясь в карнавалы Италия, на коридах Мадриде, созерцая высокомерную эрекцию торговых контор и межведомственных небоскребов Америки, я никогда уже не встречал этот стиль, этот ритм, этот стимул жизни, каким страшна, притягательна и отрадна тюрьма. Эфемерные картонажные стены моей камеры содрогались, Я был мальчишкой со своей страстью к писательству по сравнению с этим стосильным, тысячеглавым эхом, которое разносилось по гулким сводам собора, пуская не столь прославленного, как Лефортова, Лубянка, как взбудораженная залпами ночных этапов матросская тишина. Но, сидя в отсеке, захолустной пересылке, я уже почитал себя клеточкой молекулы огромного левиафана плывущего вдали истории без огней по бортам но с огнями внутри в трюме с толпами поглощенных проглоченных и все еще ликующих узников визг женщин смех пение женские заливистые переклички с мужчинами которые не отставали и устанавливали контакт с минутной подругой по слуху по мелькнувшей в уме, в недосягаемой памяти юбки, ругань, шум, зачинающейся игры или драки, куда наш старшина кидался, как клев к обедне, для того, чтобы поглазеть, а потом и наказать всыпившихся в мокрый клубок борцов, во избежание смертных исходов. Все слагалось в мерную, легкую дрожь, пробегавшая по камню, словно по коже чудовищного животного. Только со второго, судя по всему этажа, членораздельной речью дохлёстывались стоны и вопли какого-то сумасшедшего, бившегося в железную клеть, должно быть всем телом, и доказывающего под общий хохот, что он ни в чём не виновен. Помнится, он требовал к себе немедленно сию же минуту доктора и прокурора, а то он повесится. А я записывал, записывал. Когда я свалился в Москву, был, к моему сожалению, яркий солнечный день. Вольняшки, как ни в чем не бывало, разгуливали по воздуху и делали, что хотели. Если бы погода была ненастной и народу поскромнее, город, возможно, не произвел бы на меня подобного впечатления своим режущим светом, который лишь увеличился в присутствии чистых лиц, улыбок, расписных витрины костюмов. Я пожалел, что у меня при себе нет черных очков. Шума я не слышал, но поле зрения было перегружено красками праздной, разодетой Москвы, так что голова кружилась и хотелось поскорее пройти незамеченным сквозь это гудящее царство и спрятаться в какую-нибудь темную подворотню. Я опускал глаза в тротуар, чтобы их не видеть» и все же невольно фиксировал похожих на тропических птиц, на бабочек, на цветы мужчин и женщин, порхающих по накатанным до паркетного блеска панелям, умноженных зеркалами магазинов и автомашин. Мимо меня прогорцевала ласково стуча каблучками миловидная девушка с гордым лицом индейца, в коротенькой пурпуровой юбочке, едва прикрывающей бедра с черным конским хвостом волос на затылке, которым она потряхивала в такт походки. Не доставала дротика в тонкой смуглой руке. Должно быть, торопясь на свидание, она несла свой торс через весь город, как боевое знамя, даже как-то немного впереди и выше себя. И я отвлеченно подумал, как дорого заплатили бы за этот сеанс у нас в зоне, пройдись она он так бескорыстно и независимо, как проходит передо мной сейчас. У себя дома я кинулся к полке с книгами, по которым извелся за годы командировки, и не для того, чтобы читать, а просто так, ради свидания с ними, взял и раскрыл одно и даже загадал, что открывшаяся страница послужит мне чем-то вроде пророчества в моей новой неспокойной судьбе. И только тогда заметил, что глаза у меня поехали, и я не различаю самые обыкновенные буквы, хотя вчера читал и писал без видимого усилия. Отставил книгу на метр, на полтора, и лишь с дальней дистанции едва разобрал цитату, показавшуюся мне неуместной и неостроумной насмешкой над человеком в моем положении. Это был Лермонтов, и строки мне запали. Гусар, ты весел и обеспечен, надев свой красный доломан. Безусловно, потеря была невелика, в особенности по сравнению с дарованной мне свободой. Все люди в моем возрасте страдают глазами, и, как я до сих пор удосужился не ослепнуть, уму непостижимо. Но я ломал голову и зачем-то порывался подъем поймать, в какой момент именно мое зрение отказало. То ли в последнюю ночь на пересылке, когда я царапал грифелем по газете, надеясь перекричать и вместе с тем увековечить абстрактные голоса на стене, то ли немного позже, при виде столичной толпы, слишком яркой и радостной для моего потемненного ока, либо, может быть, за пять-десять минут исполненных страха, растерянности и злобного восторга, покуда мне зачитывали спущенный свыше приказ о досрочном освобождении, в который я верил и не верил, принимая за новый подвох, за какую-то очередную шахматную задачу наших тароватых на подобные штуки владык. — Гусар, ты весел и обеспечен, надев свой красный доломан. И я заплакал, не над своей слепотой, из-за которой, повторяю, не было причины расстраиваться, и не по безвременной молодости, которой, прямо скажем, было не так уж много, а по вставшему внезапно в сознании седлу, как я это назвал, разделившему меня на две половины, на до и после выхода из-за проволоки, как будто предчувствую, как трудно вернуться оттуда к людям, и какая пропасть пролегла между нами и ними. Я плакал и видел седло в образе и форме очков, которые я надену в знак непроходимой границы, в память о газообразной, стремящейся письменами стене, голосящей мне неустанно и всё о море, о море. И действительно, с очками, по-видимому, начался у меня перевал к чему-то не вполне основательному, не совсем нормальному в жизни. И все, чем я обладал во и внутри себя, мне как-то не удавалось схватить ни зрением, ни сознанием. С очками вообще поднялся в доме переполох. «Очки! Очки!» — кричала жена в телефон — названивая в Донецк нашему старинному другу, имевшему связи в Лондоне, умоляя по знакомству выписать из-за границы точную английскую оптику. Тот не понимал, о чем речь, пугался, переспрашивал, а жена кричала «Очки!» Даю по буквам «Ольга», «Чекист», «Константин», «Ирина», «Очки!». Первое время я пользовался чужими очками одалживая у друзей, либо чаще для чтения большой увеличительной лупой, в какие дети рассматривают бабочек и марки. Этому инструменту надоумил меня покойный дед со стороны матери, Иван Макарович Торхов, полуграмотный крестьянин, все последние годы своего преклонного возраста, посвятивший уединенной молитве и перечитыванию Святого Писания — с помощью зажигательного стекла, которое я тогда ребенок летом ему подарил. Как сейчас вижу в деревне доброго моего старика, который еле-еле передвигал большие калоши, но, восседая на веранде, бодро ползал по буквам и шептал по складам прекрасные имена, звучавшие для меня безбожника забавной абракадаброй. «Авраам роди Исаака! Исаак же!» роде иакова Иаков же роде иуду и братью его Иуда же роде Фареса и зару от Фамары, Изиие же роде монаию, монаии же роде Амона, Амон же роде иосию Иосии же и хоеню и братья его Преселение Вавилонское. Впрочем, деду было несложно читать и перечитывать тугую славянскую вязь, поскольку, я понимаю, он знал ее на память и держал перед глазами Евангелие больше из уважения ради телесного к нему и душевного прикосновения. Мне же, напротив, посредничество очков, привезенных вскоре из Англии, мешало общению с книгой. «Потому что, признаться, когда я читаю либо пишу, я предельно откровенен, я снимаю маску, привычно носимую в жизни, я мысленно разоблачаюсь в приязненном склонении к тексту, а здесь меня принуждали натягивать на глаза вспомогательные рогатки, отдалявшие меня от бумаги, от мысли, от языка, я начинал замечать, что я все меньше и меньше читаю и совсем уже редко пишу». Правда, в окулярах скрывалось то достоинство, что стоило приладить эти плетенки на лоб, как я мигом выключался из текущей мимо меня жизни. Я был недоступен в моем скафандре. Бывало, нацепишь, и нет тебя совсем, и не было на свете. Как если бы в очках мы становились невидимыми. Я пристрастился временами даже спать в очках но чаще просто сидел, при всех доспехах, взобрали, ни о чем не думая, не помышляя взять в руки перо. Сквозь плотное стекла, предназначенное для чтения, для рассматривания букаши, комната вместе с мебелью тянулась бесформенной водорослью, какую зарастают аквариумы. Едва улавливалась волна шкафа, волна дивана, стола и двух с половиной музейных кресел, не ведавших, зачем их сюда занесло, когда однажды я не треснулся коленкой об угол и не скорчился от боли в маленького карлика. На кой черт они нужны? Да в них я вообще ничего не вижу. Не знаю, или английский мастер что-то не так зашлифовал и начислил в моих мизерных диоптриях, как требовалось по рецепту, Или с непривычки глаза не лезли в прицельную камеру и дублировали действительность в расстроенном и перекошенном образе? Правым глазом, казалось, я ошарил зажигалку, как всегда терявшуюся, сливавшуюся с диваном в его ковровом рельефе, а в левое очко. Но надо ли уточнять, что мне мерещилось тем же временем слева? Смех, пение, женские заливистые переклички с мужчинами — закосневшие отложения извести по стенам, от которых, однако, я был отторгнут, отгорожен, выброшен в мир изродимого зверинца, как безбожный плевок, как кал из-под одичавшей собаки. Так, выражая суммарно, переносил я наследие, доставшееся от дедушки, от матери, от отца, от Авраама и Саака. После выступления главного прокурора и двух кооптированных КГБ от писательской возмущенной общественности партийных доброхотов под несмолкаемые аплодисменты, я втащился в каталажку при судейском помосте только что не на руках. Нокаут. Опять нокаут. Адвокат, бледнее третий день, прибегал ко мне в перерывах вместо тренера, удерживая от резкости от ответов судье Смирнову, умоляя не задираться. У Смирнова, уверял он, либеральная репутация в западных прогрессивных кругах, так что ему не кстати было бы испортить себе физиономию в Европе в роли ординарного сталинского палача, уже выходивший к этому моменту из моды. Наше скользкое писательское дело такому богу, как Смирнов, председатель Верховного суда РСФСР, явно не улыбалось и шло в разрез профилю авторитетного теоретика в области международного права чего тот в общем по научной лестнице с нюрмерского процесса придерживался все это было для меня какая то галиматья я не видел между ними различия тогда как по адвокатской догадке верховный судья на самом деле сердцем совестью и карьерой стоял на моей и Даниэля стороне. И, играя в популярность на Западе, должен был, по идее, в мерах пресечения не завышать ставку. Сколько бы на судью Смирнова не давили из КГБ, он сам гора. Рука в ЦК, рука в МК, в президиуме, поймите, в президиуме, и где-то там, у черта в ступе, в Госплане, в Генштабе, еще рука. На руках Смирнова, как я понимаю, базировалась наша защита. На мой-то поверхностный, непросвещенный взгляд, судья в нашем деле был опаснее любых обвинителей. Едва зашатавшись, гаркнули часовые, готовые упасть, со взведенными курками. «Суд идет!»